Глава 15. Конор В небе над обожженными оранжевыми кирпичами первого фасада Укенглена, сквозь темно синюю ночь ползло мягкое голубое сияние. Последние звезды исчезали в клубах облаков, а солнце на горизонте ворочалось сбоку на бок. Янтарный свет фонарей, стоявших вдоль каждой из главных улиц, газ. По мере того, как наступающий день затмевал их скромные огоньки. Некоторые светильники совсем отключились, так как в них кончилось масло. У Конора был всего час, прежде чем вместе с рассветом проснется столица. В этом кольце города проживал средний класс Оукинглена. Они с Софией уже прошли несколько улиц с обнесенными белыми заборами, садами и одинаковыми домами в жилых кварталах. Их цель находилась в одном из дюжин торговых районов внешнего круга. Тяжелая сумка оттягивала плечо. Напарники задержались в проулке между Тихой таверной и театром. На кирпичной стене были развешаны в ряд одинаковые афиши, на которых мужчина стегал кнутом ужасного волка. Из пасти зверя выглядывали клыки длиной с мужское предплечье. Лоскуты его кожи и клочья меха опадали на сцену. Под рисунком половину афиши занимала надпись за масловатыми буквами. «Маэстро Райтферл и Меггерсон представляют». «Моровой волк». Конор закатил глаза. В окне третьего этажа над ним замерцала свеча. Кто-то заработался допоздна. Магнусон сомневался, что хоть кто-то в этом театре сталкивался лицом к лицу с моровым волком, как и большинство жителей города, если уж на то пошло. Это, пожалуй, позволяло сценаристам пользоваться поэтической вольностью и сочинять небылицы об ужасах, таящихся в древнем лесу. Если это поможет людям держаться подальше от леса, отлично. Немногие понимали, что за существа подстерегали их ночью в лесу, залитым голубым светом. И совсем уж немногие отправлялись в лес достаточно подготовленными, чтобы справиться с ними. Переулок выходил на темную часть главной дороги, на которой погасли два фонаря. Мостовая подходила вплотную к входным дверям лавок, и в каждой витрине на сонном бульваре за стеклом были выставлены товары на продажу. «Горы мехов!» Куча плюшевых медведей и лошадок, примостившихся в кресле качалки, Меч, длиной с ногу Конора, прислонен к наковальне. На постаменте рядом с ним висела серебряная табличка. Над дверью каждой лавки висели одинаковые деревянные таблички на железных петлях. Как и в других городах, в Окинглене символы на дереве рассказывали о том, что продавалось в лавке. Однако под каждым выгравированным рисунком были также высечены слова. Очевидно, большинство жителей города умели читать. «Мы почти на месте». София заглянула за угол, чтобы проверить, нет ли свидетелей, прежде чем идти дальше. Вдалеке послышался стук сапог о каменную дорогу, с каждой секундой становившейся все громче. «Идем», — прошептала колдунья. «Стой». Он схватил ее за руку, удерживая на месте, когда она хотела выскочить на узкую дорогу. Женщина дернулась с неожиданной силой, наверняка благодаря усилителю, спрятанному где-то на теле, но Конор ее не отпустил. Запрокинув голову, она упала ему на грудь. Сведя брови от злости, София выругалась себе под нос и оттолкнула парня. «Какого черта ты? Стук сапог, а камень стал громче!» Девушка перестала хмуриться и бросила на Конора взгляд своих темных глаз, раскрыв рот от удивления. Они вместе сели возле стены, стараясь держаться незаметно, когда в свете фонарей на соседней улице, которую почти не было видно с их наблюдательной позиции, показалось шестеро солдат. Стражи оглядели темные окна каждого высокого здания, отряд ступил на дорогу, идущую мимо того места, где они спрятались. К раздражению Конора солдаты не торопились. Они маршировали в два ряда по три человека, больше сосредоточившись на окнах, чем глядя себе под ноги. Когда они прошли через темные пятачки неосвещенной дороги, черная кожаная форма исчезла из виду. Лишь блеск копий и топот сапог выдавал их местоположение. Пока они ждали, когда стражи пройдут, Конор потер усталые глаза. Мёрдок только что заступил на дежурство после того, как Магнусон отсидел двенадцатичасовую вахту. По крайней мере, они узнают, если Ричард выйдет из дома. Когда в первую ночь в городе они преследовали цель, прячась в полуночной тьме, то чуть было не упустили его, потому что кончились темные переулки, в которых можно было спрятаться. На хорошо освещенных дорогах второго уровня было на удивление негде скрыться. Зато крыши были почти как деревья. Забраться на них, конечно, сложнее, чем на ствол, но оттуда открывался невероятный вид на город. Найдя способ забраться на дом соседа Ричарда, Конор обнаружил способ наблюдать за наместником так, чтобы никто не узнал. Шестеро стражей протопали по дороге, понадобилось еще несколько минут, чтобы добраться до следующего поворота на пути. От того, что Конор ждал в темноте, вынужденный сидеть на корточках и напрягать слух в тишине, эти несколько минут показались ему целой вечностью. Когда солдаты, наконец, ушли, София наклонилась к нему. — Завидую твоему чутью. Конора все еще беспокоила природа их маленькой вылазки, а потому он проигнорировал комплимент. «Мне не нравится, что придется красть ингредиенты для зелья хакамор». «На обоих их разыскивают световицы». Прошептала колдунья в ответ. «Мы не знаем, скольким людям известно, как ты выглядишь. А что касается меня, что ж, просто предположим, что им известно. Мы не можем просто так зайти в лавку и купить, что нужно». Нахмурившись, Магнусон выскочил на дорогу. Она, конечно, была права, но он не скажет об этом вслух. Издав раздраженный вздох, парень пошел следом за ней. Сперва он хотел отправить Мердока купить все вместо них, как в случае с одеждой. Тогда ведь все прошло хорошо, никто в Оукинглене и среди королевской стражи не мог узнать бывшего черного гвардейца. Но София отказалась даже давать весельчаку список, потому что реагенты, необходимые для зелья, очевидно, требовали до боли скрупулезного отношения к качеству количеству и хранению. Один сушеный лепесток вместо свежего или один орешек, жаренный с солью, и они рисковали получить на выходе неэффективное зелье. Чтобы убедиться, что они выбьют из Ричарда правду, нужно было сварить все идеально. Конор всей душой хотел верить, что София просто до ужаса придирчива, но не знал наверняка. Перейдя дорогу, они с некромантом снова сели на корточки в очередном темном переулке. Проведя в городе четыре дня, они поняли, что за час до рассвета большая часть ламп была погашена, так что укрытий было достаточно. Однако это еще и означало, что у них почти не было времени взять то, что нужно, и вернуться в нижнее кольцо города незамеченными. Никакого давления. Прислонившись мускулистым плечом к кирпичному зданию, возле которого они стояли, Конор оглядел возвышавшиеся над ним стены. Тишина накрывала город, словно туман, густой и тяжелый. Вокруг не было слышно ни шагов, ни приглушенного бормотания. И София выскочила на очередной темный пятачок дороги. Едва ли в трех метрах от того места, где они бежали, Лампы отбрасывали на одинокую улицу большие круги оранжевого света. «Далеко еще!» — прошептал он в темноте. «Мы почти на месте». Вместо того, чтобы выскочить на янтарный свет фонаря в конце тенистой дорожки, София прижалась спиной к углу здания и заглянула в переулок между двумя рядами лавок. На служебной дороге имелось много дверей. Однако ни в одном из зданий на первом этаже не было ни одного окна. Некромант ступила в закоулок и изучила взглядом высокие кирпичные здания. Она барабанила пальцами в воздухе, закусив губу и заглядывала в темные окна. Без опознавательных знаков и витрин Конор даже не мог понять, что именно в какой лавке продавалось. Это здесь она кивнула. С тех пор, как мы и приехали сюда, я разыскивала лавку с хорошими реагентами и нашла эту вчера. Судя по тому, что выносили оттуда люди, здесь должно быть то, что нам нужно. Защита не так сильна, как на зачарованном базаре во втором уровне, но наверняка есть что-то, что охраняет лавку. Солдаты. Чары. Живые стражи обошлись бы слишком дорого, даже ему. Что? Стой. Она указала на небольшой пролет ступеней через две двери от них, которые ввел... К ничем не примечательному кирпичному зданию, такому же, как и остальные, здесь. Постой на страже. Конор ухмыльнулся, скептично приподняв бровь в ответ на эту команду, когда колдунья опустилась на колено у лестницы. С каких пор ты раздаешь приказы? Простанав, София положила кожаную сумку на ступени. Пожалуйста. Ну, тогда ладно, улыбнулся Конор, прекрасно зная, что это ее взбесит. Раз ты так просишь. Пока женщина копалась в сумке, он наблюдал за переулком. В ее котомке звенели пузырьки, для его чувствительного уха бряцанье было слишком громким. Но свет в окнах на верхних этажах не зажигался. Учитывая, что переулок не был освещен ничем, кроме слабого оранжевого блеска, льющегося с крыш, никто бы не увидел их, даже если бы кому-то и удалось их услышать. Магнусон скрестил руки на груди в ожидании и оглянулся через плечо на открытую сумку. В котомке рядами, словно солдаты, стояли дюжины до невозможности маленьких флакончиков. Парень, прищурившись, пытался понять, почему они такие крошечные. Возможно, это была иллюзия из-за тусклого освещения. Но ощущение было такое, словно он смотрел на них с высоты в шесть метров, а не с расстоянием меньше полуметра. Он уже видел, как София использует зелья, и ни одно из них не было таким маленьким. «Вот ты где!» — пробормотала она себе под нос. Она сунула руку внутрь, и тусклое освещение, должно быть, снова сыграло с ним шутку. Ее рука съежилась, став в половину меньше. Но, оказавшись за пределами сумки, и рука, и пузырек в ладони снова обрели нормальные размеры. Конор потер глаза, не совсем понимая, что только что увидел. «Готовься». Держа зелье в одной руке, София встала и закинула сумку на плечо. Вспышка янтарного света отразилась от металлической пробки на флаконе. В серебристом зелье в пузырьке мелькали зеленые вспышки света, и темная жидкость оставляла на стекле тонкую серую полоску. Он кивнул на зелье. Что оно делает? Некромант довольно встряхнула пузырек и улыбнулась. Оно растворяет все, к чему прикасаются. Не поддаются только металл и стекло. Поэтому я не могу растворить им ручку. Он наверняка наложил на дверь чары, сопротивляющие усилителю силы. Но после того, как ты разорвал железо в том тоннеле, сомневаюсь, что что-то способно устоять против тебя. Попробуй сломать ручку, но не открывай дверь, пока я кое-что не сделаю. Бросив настороженный взгляд на зелье в ее руках, которое очевидно было способно растворить человеческую плоть, Конор поднялся по ступенькам и схватился рукой за ручку. Проверь, что внутри, прошептал он призраку, навалившись на дверь. Стоит ли нам о чем-то беспокоиться? «Хм...» Раздался в голове голос призрака. Вас ожидает примиленькая маленькая ловушка. Думаю, папоротниковой пагубы. Будет достаточно. Больше ничего не хочешь сообщить? Что это за ловушка? Это испортит веселье, Магнусон. Конор покачал головой при мысли о бесполезном призраке и крепче ухватился за ручку. Однако, когда он повернул ее, она не поддалась. Как и железные прутья в тоннеле, она осталась неподвижна в его руке. Ладонь горела от усилий, Но он отказывался даже вздохнуть, пока боролся с ней. Дверь не победит его, какие бы чары Зельевар не наложил на нее. Конор стиснул зубы и крепче обхватил пальцами ручку. Бицепсы напряглись от усилий. Ручка задрожала в его руке, и хотя все еще не повернулась, в его груди затеплилась надежда. «Почти готово!» Металл обжег ладонь, сдирая с нее кожу слой за слоем, когда он навалился всем весом. Ох уж эти зельевары с их паранойей! То, что могли придумать и создать эти чародеи, одновременно восхищало и раздражало. Магнусон издал утробный звук, когда ручка не поддалась. Его раздражало, что нечто столь глупое и простое, как дверь, удерживало его снаружи, несмотря на увеличенную силу и магию, из-за которых он в розыске. Наконец, небольшая металлическая ручка хрустнула от напора и обмякла в его пальцах. Конор облегченно застонал, руки горели. Дверь тянула его руку, но он удерживал створку на месте из-за предостережения Софии. «Мы должны быть осторожны». Она поднялась по лестнице следом за ним. Когда женщина протянула руку, чтобы взяться за дверь, то коснулась мягкими кончиками пальцев его руки. «Знаешь, она бы подошла в качестве любовницы, раз уж ты отказываешься платить женщинам за то, чтобы переспать с ними», — произнес призрак. «Наверняка она будет не против». Конор поморщился, стараясь не обращать внимания на духа. Последнее, что ему было нужно, — это спать с той, кто, возможно, хочет его убить и забрать себе призрачного короля. «Там какая-то ловушка», — предупредил он. «Ага», — судорожно вздохнула София. «Я слышала, как ты спрашивал об этом призрака». «Тогда за дело». Ладони чертовски жгло, поэтому Конор сбежал с лестницы, уступая напарнице место и встряхнул руками, чтобы избавиться от жжения. Болело так, словно он упорно царапал руки о кирпич, а затем вылил виски на открытые раны. Магнусон выругался себе под нос, и жжение постепенно утихло. Краем глаза он увидел, как София открыла дверь. Сутулив плечи в ожидании, она вглядывалась во тьму. Повеяло успокаивающим ароматом лаванды и колдунья, тяжело сглотнув, крепче ухватилась за пузырек. Она резко повернула голову влево. Несколько секунд спустя пространство прорезал пронзительный крик, до ужаса напоминавший предсмертные хрипы, которые бродяга частенько слышал в древнем лесу. Конор напрягся и оглядел переулок, чтобы проверить, не явились ли солдаты. Он стоял спиной к двери. Крик... Оборвался меньше, чем через секунду после того, как возник. Когда Конор снова обернулся, София исчезла. Наверху небольшого лестничного пролета была открыта дверь, приглашая его шагнуть во тьму. Чернильно-черная мгла манила к себе, словно дыра, ведущая в никуда, ведущая к самой смерти. Конор осторожно подошел ближе прислушиваясь, а магия в его крови тем временем тлела в больных ладонях. Черные огненные клинки находились на расстоянии вздоха, готовые появиться в мгновение ока, готовые к битве.